Весеннее солнце не только разбудило природу, оно повлияло на самочувствие майора Эванса. Он пошел на поправку. Прощальное письмо к отцу так и лежало на столике возле кровати. Возможно, на него подействовало то, что, просыпаясь, он все чаще видел возле своей постели Сару. Она скромно сидела на стуле и читала. Реже молитвенник, чаще книгу из библиотеки своего покойного отца. Черное платье подчеркивало белизну ее кожи, простая прическа — благородство и нежность черт. Тони видел голубоватые жилки на ее полуопущенных веках, легкие тени под печальными глазами и задавался вопросом, чем живет ее сердце и какими грезами питается ее душа. Небольшое поле, засеянное руками оставшихся в темре негров и белых, дало всходы, но в последнее время Сара почти не думала о хлопке. Она начинала понимать. В борьбе за темру она потеряла частицу самой себя, лишилась воли, превратилась в тростник, на котором играет ветер потому она и позволила Фоеру овладеть ее душой, потому утратила столь естественную надежду на простое человеческое счастье, на взаимную любовь. Вокруг по-прежнему царила тишина. Копыта коней не вздымали над дорогой, облака красноватой пыли По гравию не шуршали шаги непрошенных незнакомцев, и обитатели Темры уверились в том, что армия Янки, которая прошлась по округе, как ураган, больше не потревожит их покой. Жизнь понемногу налаживалась. Лила покинула поместье, и без вернулась на кухню. Теперь ей приходилось сломать голову над тем, как приготовить полноценный обед из сушеного гороха, сладкого картофеля и скудных запасов кукурузной муки. Арчи и Трейси пытались навести порядок в доме. Последняя неожиданно получила повышение. После отъезда касси Сара сделала ее своей горничной. Сама не зная зачем, Айрин часто выходила на дорогу, ведущую к Чарльстону и долго стояла, глядя в казавшуюся безжизненной и беспросветной даль. По обе стороны дороги раскинулась бескрайняя земля, напоминавшая ей родную Ирландию, холодная пустошь, что тянется миля за милей вплоть до невидимого горизонта.